Глава шестнадцатая За завтраком Чаторджи любили от души поспорить. Они были интеллигентной семьей, то есть каждый искренне считал всех остальных идиотами. Окружающие нередко находили их весьма неприятной семейкой, потому что с виду они получали куда больше удовольствия от общения друг с другом, нежели с этими самыми окружающими. Вероятно, если бы последние хоть раз заглянули к Чаторджи на завтрак, у них сложилось бы куда более славное впечатление об этом семействе. Во главе стола сидел достопочтенный господин Чаторджи. Несмотря на близорукость, невысокий рост и рассеянность, он держался с большим достоинством. В суде он пользовался уважением, Да и родные, как один, с балмошной, эксцентричные, неизменно к нему прислушивались. Говорил он, мало и по делу. «Джем, фруктовый ассорти, может понравиться только сумасшедшим», — заявил Амит. «То есть я, по-твоему, сумасшедшая?» — тут же обиделась Коколи. «Нет, конечно, нет, Куку, -ку. Я просто неудачно обобщил». «Передай мне масло, пожалуйста. Сам дотянешься!» — буркнула сестра. «Ну что ты? Что ты, милая?» — пробормотала госпожа Чатаджи. «Не дотянусь!» — возразил Амит. «Мне руку отдавили!» Тапан засмеялся, как смерила его черным взглядом, а потом сразу сделала угрюмое лицо, готовясь произнести вслух свою просьбу. «Мне?» «Сегодня нужна машина, баба», — сказала она спустя несколько секунд на целый день. «Баба, нет!» — воскликнул Топан. «Я хотел съездить в гости к Панкаджу». «А я?» «С утра собиралась к Гамильтону за серебряной чернильницей», — ставила госпожа Чатаджи. Господин Чатаджи приподнял брови. «А Мид?» «На машину не претендую», — ответил тот. Дипанкар тоже в транспорте не нуждался. Он спросил Куку, чего это она такая кислая, та нахмурилась еще сильней. Амит и Тапан тут же запели антифон. Примечание. Антифонное пение, хоровое пение, в котором попеременно звучат два хора. «Жизнь мы полной чашей пьем, пока весна». Но в улыбке нашей искра слез. — Видно. Те песни любимы, в которых грусть. — Слышно! — ликующе вскричал Тапан. Он обожествлял Амита. — Не волнуйся, дорогая. — успокаивающе проворковала госпожа Чаторджи. Все как-нибудь образуется. Цитировался фрагмент стихотворения Перси Бишишелли к жаворонку. Перевод с английского Константина Бальмонта «Вы же понятия не имеете, о чем я думала», — возмутилась Коколи «Вернее, о ком?» — ответил Топан «Помолчи, одноклеточная!» — одернула его сестра «А мне он показался приятным парнем», — осмелился вставить Депанкар. «Да нет, очередной гламдип!» — отмахнулся Амит. «Гламдип? Гламдип!» «Я что-то пропустил?» — очнулся их отец. Госпожа Чаттерджи тоже была озадачена. «Что еще за гламдип, дорогой?» — обратилась она с вопросом к Амиту. «Гламурный дипломат!» — пояснил он. Весь такой обаятельный, отстраненный. Минакший раньше тоже по таким сохла, и, кстати, один из них сегодня придет ко мне в гости, желает побеседовать о культуре и литературе. Правда? Оживилась госпожа Чатарджи. А кто? Некий посол из Южной Америки, не то из Перу, не то из Чили. Ценитель искусства, сказала Мид. Пару недель назад он звонил мне из Дели, и мы договорились о встрече. А может, из Боливии. В общем, он планировал визит в Калькутту и хотел встретиться с каким-нибудь современным писателем. Правда, ничего моего он вроде бы не читал. Госпожа Чатор же всполошилась. — Тогда мне нужно навести порядок. — И ты обещал утром встретиться с Бисвасом, бабу? — Обещал. В самом деле, — кивнула Мид. И непременно встречусь. Никакой он не гламдип. Вдруг разозлилась Коколи. Вы с ним даже толком не знакомы. Вот именно он прекрасно подходит нашей Куку. -ку, сказал Тапан. Такой шиншир. Это словечко без вас бабу использовал, когда хотел выразить человеку свое искреннее восхищение. Куку -ку решила при первой же возможности надрать Топану уши. А мне нравится Ганс. Опять вставил Дипанкар. Он был очень мил с тем старичком, который толдычил ему просок горького огурца. Сердце у него доброе. Друг, не будь столь бессердечен. — Дай руке вздохнуть, пробормотала Мид. Ей нечем, подхватил Тапан. Хватит! скричала Коколи. Вы ужасные, ужасные люди! А вообще? «У нашей Куку есть все шансы его охмурить!» Продолжал Топан напрашиваться на неприятности. «Охмурить, захомутать и уложить в кровать!» Подхватил Амид. Топан восторженно заулыбался. «Ну все, хватит, Амид!» Вмешался достопочтенный господин Чаттерджи, опередив жену. «Давайте обойдемся без кровопролития, сменим тему». «Да!» закивала Куку. -ку. Например, обсудим, как Амид вчера увивался Золотой. Золотой. Искренне изумился ее старший брат. Золотой. Передразнила его Куку. Честное -ку. слово, сестренка. Ты совсем одурела от любви, сказал Амид. Я с ней почти и не общался. Ну-ну, конечно, не общался. Она славная девушка. не более того продолжал отпираться Амит. если минакши в порядке исключения прекратила бы сплетничать а арун обзаводиться новыми связями я снял бы с себя всякую ответственность за нее ага значит можно больше не приглашать ее к нам в гости пока они с мамой в калькутте промурлыкала куку -ку. госпожа чаторджи ничего не сказала но явно заволновалась кого хочу того и приглашаю отрезала мид ты куку -Ку, пригласила на вчерашний прием пятьдесят с лишним человек пятьдесят лишних человек не удержался топан а маленьким мальчикам вообще не пристало лезть во взрослые разговоры напустилась куку -Ку на младшего брата топан сидевший на безопасном расстоянии от сестры состроил ей рожицу однажды куку -Ку так рассверепела за завтраком что принялась гоняться за топаном вокруг стола Но обычно до полудня она старалась не совершать напрасных телодвижений. Да, сказала Мид, нахмурившись. Некоторые, в самом деле, были лишние куку -ку. и странные. Кто такой этот Кришнан? Мрачный парень, смуглый, с Юга, похоже. Он тебя и твоего второго секретаря таким злобным взглядом сверлил. А. -а, -а! «Да просто приятель!» — ответила Куку, -ку, намазывая масло на тост чуть усерднее, чем обычно. «Наверное, я его чем-то обидела». мид не удержался и сходу выдал очередной стишок. «Как здесь Кришнан вырос вдруг! То ли грипп он, то ли друг!» Топан тут же подхватил. «Весь ничтожный и ленивый жрет себе да хлещет пиво!» «Топан!» — охнула его мать. Мид Минакши и куку, -ку, своими дурацкими виршами, похоже, окончательно развратили ее малыша. Достопочтенный господин Чатаджи даже отложил тост. Довольно, топан. Баба! Да я просто шучу! Возмутился тот слух, а сам подумал, вечно мне одному достается, а все потому, что я младший, нечестный, и, главное, стежок то неплохой. Шутки шутками. «Но пора прекращать», — сказал отец. «Ты тоже завязывай, Амит. Только и знаешь, что других критиковать, а от самого никакого проку». «Вот именно», — обрадовалась Куку перемене ролей. «Займись чем-нибудь серьезным и нужным, да-да. Сперва начни приносить пользу обществу, а уж потом критикуй остальных». «А чем тебе не угодили стихи и романы?» — спросил Амид. Или от любви ты и читать разучилась?» «Да, развлечения!» «Пожалуйста, Амит, пиши, что хочешь», — сказал достопочтенный господин Чатаджи. «Но на хлеб этим не заработать». «И чем тебе не угодила юриспруденция?» «Ну, в суде, как в школе», — ответил Амит. «Не вижу логики в твоих словах», — сухо произнес отец. «Вот смотри, в суде надо всегда быть правильно одетым. Это как школьная форма, а вместо «господин» надлежит говорить «Ваша честь», пока сам не станешь судьей, и люди не начнут так называть тебя. А еще есть каникулы, и ты можешь быть и на хорошем счету, или на плохом». «Что ж», — проговорил достопочтенный господин Чатаджи, не слишком довольный приведенной аналогией, — Мы с твоим дедом не жаловались. Но ведь у Амита особый талант, редкий, вмешалась госпожа Чаторджи. Разве это не повод для гордости? Пусть развивает свои особые таланты. Свободное время. Я не против, ответил ей муж. А Рабиндранату Тагору. «Ты так же сказал бы?» — спросил Амит. «Полагаю. Есть некоторая разница между тобой и Тагором», — недоуменно отвечал господин Чаторджи старшему сыну. «Разница, безусловно, есть, баба», — кивнул Амит. «Но сути вопроса это не меняет». При упоминании Тагора госпожа Чаторджи вошла в режим благоговейного трепета. Амид. Амид! воскликнула она. Разве можно так говорить про великого гуру Дева? Магон, да я же не сравниваю, начал было оправдываться Амид. Амид! оборвала его госпожа Чатаджи. Роби бабу для нас как святой. Мы, бенгальцы, очень ему обязаны. Помню, когда я училась в Шанти Никитане, он однажды сказал мне. Тут Коли», — поддержала Амита. «Ой, я тебя умоляю, Маго, хватит с нас этих баек про идиллический Шантиникитан. Как хорошо, что мне не пришлось там жить, я бы со скуки повесилась!» «Его голос подобен крику в пустыне», — продолжала мать, пропустив слова дочери мимо ушей. «Не соглашусь, ма, ответила Мит. «Мы идеализируем его даже больше, чем англичане идеализируют Шекспира». — И неспроста, — сказала госпожа Чатаджи, — ибо песни его так и просятся на уста, а стихи — в душу. — Вообще-то, — ставила Коколи, — Абол-Табол — единственная стоящая книга во всей бенгальской литературе. Абол-Табол. Чепуха. Бенгали. Книга детских стихов бенгальских писателей Сукумура Рая, 1867 1923 годы Записки Совы Хугума, 1862 год, книга бенгальского писателя, драматурга, переводчика Калипарасаны Синха по прозвищу Сава Хутум, 1841-1870 годы Грифон Лин от горшка не издал ни смешка, все твердил страшный грех. Разумеется, смех, и смеялся из-под тишка. «Ах, да! Еще мне нравятся записки совых у Тома. Когда я займусь литературой, непременно напишу записки пса-пусика». «Ку-ку! Бессовестная девчонка!» — в ярости закричала госпожа Чаттерджи. «Дорогой! Запрети ей говорить гадости!» «Это всего лишь ее мнение, милая», — возразил господин Чаттерджи. «Я же не могу запретить детям его иметь!» Как можно так обижать Гуру Дева, чья песня напела всю жизнь нашего Роби Бабу? Какой, которую в самом деле с детства пичкали, Робиндрасангит принялась фальшиво напевать песню собственного сочинения на музыку роби Хвалата Ниджере Апман Роби Бабу наше чудо. Oh, how can he be so bored? He makes a fool of us. Oh, how can «Какой зануда! О, какой зануда! О, какой! О, какой! О, какой же он зануда! Робби-бабу, наше чудо! О, какой же он зануда!» «Хватит! Немедленно замолчи!» «Коколи, ты меня слышишь?» «В ужасе!» — заорала госпожа Чаттерджи. «Молчи, бессовестная! Как ты смеешь?» «Глупая, несносная, пустоголовая девчонка!» «Нет, ну правда, ма!» — невозмутимо продолжала Коколи. «Читать его — все равно, что пытаться плавать брасом в море патоки. Слышала бы ты, что говорит Ила Чатто-Патхяй про твоего раби-бабу сплошные цветы, лунные светы, брачные ложа!» «Ма!» — сказал Депанкар, «Не позволяй людям задевать себя за живое!» Нужно брать от слов только лучшее, самую суть. Так и только так ты сумеешь обрести душевное равновесие. Госпожу Чаттерджи это не успокоило. Ей было очень далеко до душевного равновесия. — Можно мне выйти из-за стола? — спросил Тапан. Я поел. «Конечно, Топан», — Конечно, Тапан, ответил отец. — Насчет машины сейчас все уладим. — Илла подхей? глупая! «Невежественная девица! Я всегда так считала!» — запальчиво воскликнула госпожа Чатаджи. «Что до ее книг, то могу сказать, что чем больше люди пишут, тем меньше они думают!» «И на прием она вчера явилась в чудовищномятом саре!» «Она же уже давно не девица, милая!» — заметил ее муж. «Я бы сказал, она пожилая женщина или лет пятьдесят пять, не меньше!» Госпожа Чатаджи с досадой поглядела на супруга. «Пятьдесят пять! Разве это пожилая?» «К ее мнению стоит прислушаться», — добавила мид. «Женщина она здравомыслящая. Вчера, например, она с весьма знающим видом говорила Дипанкару, что у экономики нет будущего». Добрось! Да «У нее всегда знающий вид», — отмахнулась госпожа Чаттерджи. «И вообще Ила — родственница твоего отца», — зачем-то добавила она. «Если она не любит гуру Дева, то у нее не сердце, а сухарь». «Оно и понятно», — произнес Амит. «Попробуй прожить жизнь, полную трагедий, и не зачерстветь». «Каких еще трагедий?» — не поняла госпожа Чаттерджи. «Ну...» Когда ей было четыре года, мама ее отшлепала. Психологическая травма на всю жизнь, знаете ли. И дальше все шло в таком же духе. В двенадцать она оказалась не первой, а второй по успеваемости в классе. От такого волей-неволей зачерствеешь. — Где ты взял таких безумных детей? — обратилась госпожа Чатаджи к мужу. — Не знаю, — ответил тот. Если бы ты проводил с ними больше времени, а не таскался в клуб каждый день, они выросли бы нормальными, с упреком произнесла госпожа Чаторджи. Вообще-то она не часто себе это позволяла, но сегодня ее вывели из себя. Зазвонил телефон. Ставлю десять к одному, что звонят куку, -ку», сказала Мит. А вот и нет. Ты уже по звонку навострилась определять, да, сестрица? Куку, -ку, это тебя! крикнул из-за двери топан. Ой, правда, а кто? спросила Куку, -ку, показывая язык Миту. Кришнан. Скажи ему, что я не могу подойти к телефону, перезвоню позже. Сказать, что ты принимаешь ванну? Или спишь, или сидишь в машине, или все сразу? ухмыльнулся топан. Прошу тебя, топанчик, запричитала Куку. -ку. Будь зайнкой и придумай что-нибудь, да. скажи что я вышла госпожа чаальджи потрясенно воскликнула куку -ку! врать нехорошо знаю ма но он так ко мне привязался что я могу поделать в самом деле что может поделать человек если у него сто лучших друзей скорбно пробормотала мид если тебя никто не любит это не дает тебе права Завелась была куку, которая опять наступили на больную мозоль. Меня многие любят, перебил ее Амит. Скажи же, Дипанкар. Ага, ответил Дипанкар, решив, что в данной ситуации лучше не философствовать, а ограничиться фактами. И поклонники тоже любят, добавил Амит. Просто они тебя не знают, сказала Коколи. Тут не поспоришь, кивнул Амит. И, к слову о незримых поклонниках, пора мне готовиться к встрече с его превосходительством. Прошу прощения. Амит встал. Дипанкар тоже. Достопочтенный господин Чатаджи решил отдать машину двум главным претендентам, не забыв при этом и о нуждах Тапана».